Благодаря этому змея на довольно большом расстоянии различает предметы, температура которых отличается от окружающих предметов всего на десятую градуса. Ясно, что при такой тонкой чувствительности змея в полной темноте безошибочно направляется к сидящей где-нибудь под кустом горячей мышке или чуть теплой лягушке. Термочувствительные органы теплокровных устроены проще. Мегаподы, сорные куры Австралии и Новой Гвинеи, выводят птенцов в специально сооружаемых инкубаторах, больших кучах гниющего мусора, где высокая температура поддерживается за счет гниения. Уход за инкубаторами у сорных курс поручается мужской половине, как существам, безусловно, технически более грамотным, чем легкомысленные несушки. Такое распределение функций вполне оправдано. Клюв у петухов является прекрасным термометром. Опустив его поглубже в мусор, птица точно определяет температуру. Если она выше 33 градусов, приходится разгребать кучу, чтобы ее охладить. Если ниже, добавить топливо новую порцию гниющего мусора. Устройство термометра несложно. Клюв сам имеет температуру 33 градуса. Петуху остается лишь понять, в какую сторону отличается температура кучи. Это уже не трудно и доступно даже человеку. Жар птица. Совсем как в сказке. В некотором царстве, в некотором государстве. Жил-был царь Берендей, и был у царя сад великолепный, и росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то сад посещать, золотые яблоки воровать. Послал тогда царь своего младшего сына Ивана-царевича сад стеречь. До глубокой ночи ходил Иван, никакого вора не видал. Вдруг осветился сад ярким светом, видит царевич, села на яблоню жар-птицы и рвет золотые яблоки. Схватил было Иванушка жар-птицу за хвост, да вырвалась она и улетела. Только одно перо осталось, и такой был свет от этого пера, что весь сад казался огненным. Вот о какой удивительной птице рассказывает одна из старинных русских сказок. Знают эту сказку, вероятно, все, но мало кому известно, что Иван Царевич и царь Берендей и Кощей Бессмертный и даже Елена Прекрасная выдуманы, но только жар птица настоящая. и полюбоваться на нее удавалось не одним царевичем. 9 сентября 1864 года Феодор, дьячок Старо-Ладожского Георгиевского собора, что стоит на крутом берегу могучего Волхова, возвращался с Кристин домой. Был теплый вечер, небо заволокло низкими тяжелыми облаками, шел мелкий осенний дождь, Дьяк здорово подгулял, и его старческие ноги, давно уже не очень послушные совсем отказывались идти. Путаясь в полых намокшей рясы, спотыкаясь и скользя по раскисшей земле, Феодор с трудом находил тропинку. Слабый шум дождя заглушал все прочие звуки, только где-то внизу у воды... Брякал колокольчик треноженной лошади, за время от времени тишину нарушал свист крыльев, летящих с волхово-утиных сталь. Утки пугали Феодора. Он страдал, крестился несвертой рукой и брел дальше, высматривая в темноте близкий обрыв. Вдруг навстречу, как падающая звезда, устремилась светлая точка. В мгновение она превратилась в светящееся пятно. Раздался характерный шум крыльев, и все исчезло. Поднявшись с мокрой травы, куда он от неожиданности свалился, Вьяк долго грозил кулаком в свет улетевшей птицы. На утро в приходе узнали, что черт, обернувшись птицей Огненной,